Глава двадцать седьмая. Элен. Элен вернулась домой перед самым началом комендантского часа. Толкнув входную дверь, она увидела Джека. Тот взад-вперед расхаживал по прихожей. Лицо англичанина было сумрачным, на подбородке дергалась жилка, а кожа вокруг зеленых глаз натянулась от беспокойства или от чего-то намного худшего, чем беспокойство. Может, это было отчаяние или гнев? Не зная, как реагировать, Элен быстро вдохнула. Тревога Джека передалась и ей. Она позволила взять себя под руку и увести подальше от двери гостиной. Приложив палец к губам, Джек быстро заговорил, понизив голос почти до шепота. «Я слышал, как хлопнули ворота. Слава богу, это вы!» «Что случилось?» «Сейчас, Элен, вам как никогда понадобится вся ваша душевная сила и стойкость». Затем Джек сжато пересказал происшедшее с Флоранс. Элен показалось, будто ее ударили. Свело живот. Из головы стали исчезать мысли. Она заморгала, удерживая слезы, которые уже жгли ей глаза. «Почему вы не спустились раньше?» Она колотила кулаками по груди Джека, словно вымещая на нем свою боль. «Надо было не сидеть, а действовать!» «Вы правы, я очень виноват, но я не слышал, как эти люди вошли в дом». Элен больше не сдерживала слезы. Она зажала рот, чувствуя, как кривится лицо. «Нет, только не это, только не с Флоранс!» Элен хотела сохранить спокойствие, но все усилия были напрасны. По ее щекам покатились молчаливые слезы. Джек вытер ее слезы и на мгновение крепко обнял. «Простите», — повторил он, — «я очень виноват». «Но почему вы ничего не слышали?» — спросила Элен, когда он разжал руки. «Должно быть, уснул. Я проснулся, когда услышал выстрелы». Я знал, что Элиза и Флоранс обе дома, но я не знал, что Элиза уйдет. Элен качала головой. «У вас найдется снотворное?» – спросил Джек. Флоранс не говорит. Сейчас ей особенно требуется сон. Элен попыталась проглотить комок, застрявший в горле. «Сейчас принесу», – выдавила она из себя. «Где Флоранс?» «В гостиной на диванчике». «Да, вот еще что. Меня ждет Виктор. Я должен был уйти, но не мог оставить ее одну». Я видела голубой пикап. «Зачем Виктор приехал?» Джек страдальчески посмотрел на нее. Случилось так, что Элиза застрелила обоих. Это были люди из САП. «Черт побери!» простонала Элен. «Вам придется убрать все кровавое месиво на кухне и на тропинке. Как вы понимаете, тела мы выносили через заднюю дверь. И сожгите все, на чем есть следы крови». Элен приложила ладонь к лбу, ее шатало. Такого просто не могло случиться. У нее застучали зубы. Джек крепко сжал ее плечи, заглянул в глаза. «Я прошу вас это сделать. Элен, это вам по силам?» Она шумно вдохнула. Джек оставался спокойным и собранным. Элен сознавала, она должна быть такой же. «Почему Элиза не сбегала за мной? Где она сейчас?» Отправилась искать Виктора, а потом избавляться от грузовика, на котором приехали эти бандиты. Когда Джек ушел, Элен проведала Флоранс. Та лежала, свернувшись калачиком, с закрытыми глазами, дыша часто и неглубоко. Элен потрогала ей лоб. Флоранс даже не шевельнулась, словно ее разум и тело отключились после пережитого ужаса. Элен с горечью думала об ударе, нанесенном по мировосприятию Флоранс. Прежнего радостного и открытого отношения к миру у ее сестры больше не будет. Элен прошла на кухню. Какое-то время она смотрела на кровь и месиво из уничтоженных консервов. Кровью были забрызганы стол и стена. Элен подавила тошноту, подступающую к горлу, затем наполнила ведро водой, посыпала туда отбеливатели и принялась за изнурительную уборку. Она сгребала осколки, тряпкой собирала овощную жижу и раздавленные травы. Вода в ведре слишком быстро становилась красной. Элен неутомимо меняла ее. Она работала, а в мозгу проносились ужасающие картины. Воображение рисовало ей оторопевшую, ошеломленную Флоранс. Элен представляла, какой испуганной была ее сестра и какой одинокой. Горе, раздиравшее Элен изнутри, выплеснулось в слезах. Они капали на каменный пол, смешиваясь с мутной водой. Потом горе сменилось гневом. Чем тяжелее ей становилось душевно, тем энергичнее она двигала шваброй, с каждым взмахом высвобождая ярость. В какой-то момент Элен выпрямилась, медленно вдохнула и прислушалась. В доме стояла глубокая тишина, но не та умиротворяющая тишина. От этой тишины у нее гудела голова, и она не знала, что делать. Долго ли последствия насилия и двойного убийства будут давлеть над ними? Вместе с гудящей тишиной в доме появилась какая-то новая темнота. Темнота. Место, где можно спрятаться. Место, где зло, тоже может спрятаться. Война и так перевернула их жизни вверх тормашками, но до сих пор зло оставалось где-то снаружи. Теперь оно начнет выползать из-под половиц, просачиваться из стены, отдаваться эхом по кухне. Отныне придется спать, держа под подушкой нож. Время от времени Елен заходила в гостиную и взглянуть на Флоранс. Протерев все поверхности лизолом, Она закончила уборку, присела на диван и принялась массировать окоченевшие ноги сестры. Единственным звуком было тиканье часов, отмечавших прохождение секунд, минут, часов. Глаза Элен наполнялись слезами, потом они высыхали, чтобы появиться снова и снова высохнуть. В груди возникло незнакомое чувство не менее чем-то похожее на боль, но не совсем боль, скорее какая-то сдавленность. Элен не определилась в своих чувствах к случившемуся с Флоранс и вынужденному поступку Элизы. Эта неопределенность ее будоражила. Когда перевозбужденный мозг и истерзанная душа не выдерживали, Элен на несколько минут отключалась, погружаясь в прошлое или в воображаемое будущее, а затем, возвращаясь в настоящее, заново переживала шок. Внутри ее что-то сдвигалось. Она знала, их жизнь уже не будет такой, как прежде. Она не сможет смотреть на сестер так, как раньше, зная, какую трагедию им пришлось пережить, и помня, что ее в тот момент не было рядом.